Глава 34. Рабыня в банном халате. Накативший волной приступ тошноты вырвал меня из объятий бездонной тьмы в кошмарную реальность, где болела каждая косточка, где скручивала жгутом мышцы и где до гула в голове сдавливала виски. Рок от мотора обрушился на мои уши горной лавиной. Грузовик, в кузове которого я, по всей видимости, находилась, Дергала и заносила на поворотах, отчего меня подбрасывала то вверх, то в стороны. И смягчал падение только мой пушистый банный халат, да разбросанные по полу тряпки. Почему я босиком? Куда подевались отыльные тапки? Внезапно в кромешной тьме раздался чуть слышный стон. Кто здесь? Голос вышел скрипучим, за могильным, словно я им сроду не пользовалась. Пришлось прочистить горло и повторить. Куда меня везут? Я Алиса. Нас тут трое. Раздался справа от меня не менее хриплый девичий голос. Еще одна лежит у двери, до сих пор не пришла в сознание. Видела ее только, когда заносили. А куда везут, не знаю. Эти мордовороты ничего не говорят, но, думаю, скоро выясним. Мордовороты? Боги, вот теперь я, кажется, испугалась по-настоящему. И этот страх в течение секунды перерос в неконтролируемую панику. Подскочив на месте, я запахнула полы халата и бросилась вперед, совсем забыв о лежащей на полу девушке. Я споткнулась и полетела вниз, больно ударившись коленями и поцарапав ладони. Но все равно поднялась, закричала в полный голос и принялась с ожесточением молотить по железной двери. «Выпустите меня отсюда, твари!» Я все мужу расскажу. Он вас на куски порвет. Тараканов превратит, а потом раздавит. Да знаете, какой он у меня псих. А фантазия, богаче Рокфеллера. Да вы все на свете проклянете, что со мной связались. Я продолжала кричать. Уже сорвала голос, но добилась лишь того, что голова начала болеть. В два раза сильнее. Машина как ехала, так и продолжала ехать. Соседка сидела тихо, понимая, что я сейчас в полнейшем неадеквате. И трогать меня себе дороже. Осознав наконец всю тщетность своих стараний, я замолчала. Отползла обратно на то самое место, где до этого сидела, сжалась в комочек к самому углу и, прижав колени к груди, обняла их руками. Елагин, ну где же, мать твою, простите, тютлен тебя носит? Почему не сработала долбанная защита? На мне же твой гребаный ошейник щелкой пальцами. Кабель проклятый, призывай к себе!» Мысленно ругая, на чем свет стоит своего непутевого мужа, я одновременно просчитывала план «Б», «В» и «Г» по вызволению самой себя из неприятностей, в которые угодила по его же вине. Да-да, по его. Нечего было из номера уходить. Нечего было по казино шататься, с девками обниматься. Тебя как зовут, болезная?» Алиса не повышала голос, но ей удалось перекрыть шум мотора. Тоже на улице поймали. Полиная! бросила я, не поднимая головы. «Все равно не смогу ее разглядеть. Меня из отеля украли, из казино. Тряпку в какую-то дрянь обмакнули и в лицо. Сознание потеряло, очнулось уже здесь. А тебя?» «А меня с улицы!» — вздохнула она. Средь бела дня, несмотря на оживленную толпу на светофоре, схватили за руку, зажали ладонью рот и запихали в грузовик. Никто даже не обернулся. Через час девушку у дверей без чувств закинули. А потом уже тебя. Мне сказали, рыбнешься — убьем. Я вас трогать боялась. Думала мертвые. Боги, что за люди здесь живут? А ты, значит, не местная? Нет. Путешествую по городам, делаю фото, продаю в сети. На то и живу. Или жила. Давай без пессимизма. Все хорошо будет. Надо только время потянуть. А зачем? Скоро меня хватится? «Спасать придут», — с полной уверенностью в голосе заявила я. «Лучше скажи, как долго мы едем?» «Да если бы я знала. Часа три, наверное. Черт, действительно долго. А это значит, что мы уже не в Ханьюре. Но вот вопрос, куда направляемся?» Мы проболтали еще несколько минут, за которые Алиса успела описать мне внешность схвативших нас бандитов. И в ответ на мой вопрос, что у нас общего, почему схватили именно нас сообщить, что, судя по внешним признакам, только цвет волос. Третья пойманная девушка, как и я, и Алиса, была тоже блондинкой. Интересная зацепка, учитывая, что практически все встреченные мной в городе представительницы женского пола были жгучими брюнетками. Третья пленница, что лежала у дверей, громко всхлипнула, прервав наше измышления и протяжно застонала. — Чёрт, где я? — Я бы сказала, в аду. «Но, боюсь, мы туда еще даже не добрались», — протянула Алиса и резко ударила по металлическому борту. «Дайте хоть воды попить, сволочи! Мы от жажды тут ноги протянем, пока доедем!» Я сомневаюсь, что она на что-то надеялась, как, впрочем, и я, но грузовик вдруг остановился, и воцарившаяся тишина испугала сильнее самого громкого крика. Снаружи заскрипел замок. С щелчком отворилась дверь, и в глаза ударил слепящий свет. Хорошенько проморгавшись, я разглядела двух огромных мужчин в длинных белых одеждах, вроде тех, что носил-нажал, и члены его семьи. Злобные усмешки не скрывали желтых кривых зубов. Выражение толстых, смуглых лиц я бы назвала хищным, кровожадным. И это я и лагина называла чудовищем. Да вот же они, передо мной. Смотрят своими глазками-бусинками, пожирают взглядами. Один из них метнул в сторону Алисы небольшую пластмассовую бутылку с водой. «Девушка...» Я впервые смогла разглядеть ее короткие светлые волосы и большие в пол лица глазища. Дернулась, боясь, что та угодит в нее. Затем схватила с пола, открыла крышку и принялась жадно пить. «Подружкам оставь», — заржал один из бандитов. «Больше воды не будет». Едва не подавившись, Алиса закашлялась и, держа бутылку дрожащей рукой, протянула ее мне. Я, в свою очередь, освежив горло, передала трофей длинноволосой с синяком под глазом, что успела прийти в себя и сейчас с испугом разглядывала стоящих рядом с дверью мужчин. «Кто вы такие и куда нас везете?» — нахмурилась я, спрятав вытянувшееся из-под халата бедро которое успел обслюнявить взглядом тот самый выродок, что бросил нам воду. — Мы пираты пустыни. Запрыгнув в кузов, он приблизился ко мне. — Собираем таких, как ты, красавицы, свозим на черный невольничий рынок, Садари. Вот на тебе, я уверен, неплохо заработаем. Выпучив глаза, я шумно сглотнула. — Что за средневековье здесь царит? Черный невольничий рынок. Они в своем уме вообще? — Об отмене рабства не слышали? — Садин, ты только посмотри, какая она сладкая. Так и тянет попробовать. — Дурак! — бросил ему подельник, что все еще стоял на песке. — Помнешь товар, ее из-за бесценок не возьмут. — Да Садаре рукой подать, потерпи. Там куча баб. Садин еще минуту пялился на меня, затем громко хрюкнул, спрыгнул на землю и захлопнул за собой дверь. Тишину вновь сменил шум мотора, а внутри кузова повисла гнетущая тишина, прерываемая с хлипами испуганной незнакомки, что от страха забилось в противоположный от меня угол и раскачивалось из стороны в сторону. Я уже клевала носом, когда внезапно раздался оглушающий виск, машина резко дернулась вперед и также резко остановилась. Решив, что что-то вышло из строя, я потирала ушибленную ногу и ждала когда мы снова отправимся в путь. Да так отвлеклась, что, когда щелкнула железная дверь, испугавшись, подскочила на месте и не сразу разглядела того, кто стоял на земле, восторженно сверля меня своими колдовскими глазками. «Глеб!» — еле слышно прошептала я, и тут же позорно расплакалась, стоило ему запрыгнуть внутрь, приблизиться и подхватить меня на руки. «Ты пришел!» Елагин, расплывшись в дерзкой улыбке, засиял, как начищенный златый. «Цветочек, как я мог не прийти?» Склонившись, прошептал он мне прямо в губы. «Мне сказали, что на черном невольничьем рынке за тебя отвалят целое состояние».